Утром я не явилась на медитацию с Даниром, а пошла в лабораторию и внимательно перебрала все активные компоненты для создания мощного релаксанта, идею о котором подал Пол. Я усовершенствовала мысль: разработать релаксант, который мгновенно выводит из сознания и действует ровно столько, пока его не деактивировать. Это отличное средство для устранения ненужных последствий. Из того состава разных реагентов у меня широкий выбор. АП7 Универсальный катализатор этого оружия. Его неоценимое преимущество еще и в том, что он почти мгновенно выводится из организма, унося за собой и все составляющие тех соединений, с которыми был сцеплен во время синтеза. Я набросала формулу, но она требовала доработки. А на завтрак опаздывать нежелательно. Руже нужно уже нужно держать под контролем. Однако за столом я узнала, что мы начинаем подготовку к криосну. Близнецы Адами и просчитали и выявили снижение запаса прочности наших щитов из-за усиления аномальных излучений. Поэтому мы вынуждены отправляться в обратный путь как можно скорее. На подготовку 2 дня, и это был последний завтрак. Данир приступил к изготовлению витаминного коктейля. Противоречивые чувства смущали. С одной стороны, мне нравилась независимость в аномальной зоне, когда никакая служба контроля или научный совет не могли вмешиваться в нашу работу. отслеживать и вообще как-то влиять. С другой, радовалась, что снова буду на связи с Тадеско, передам ему все наработки и обсужу варианты своего будущего, которые пришли в голову после такого количества открытий. В течение дня я ещё могла поработать в лаборатории и подготовить задуманное. По прибытии с бортада я уже смогу изготовить опытный образец релаксанта, ведь мне ещё долго работать с руженой. На второй Пол пригласил меня в грузовой отсек для сбора гиперкапсулы, куда нужно было заложить видеоотчёты каждого члена группы и наработанные теоретические и практические результаты. Я старалась много говорить, о чём угодно, только не смотреть на него и не желать бросить всё и скрыться от всех глаз. Он делал то же самое. Но притяжение было настолько сильным, что иногда мы практически отталкивались друг от друга, только чтобы не сорваться. Ощущение с Полом безумное. Ничего подобного я не испытывала. Они словно освобождали какую-то другую энергию во мне. Хотелось ею напитаться, почувствовать то большее, что рано или поздно случалось со всеми мужчинами и женщинами. Но я готова потерпеть, ведь физические нагрузки во время подготовки к криосну запрещались, а рисковать собственной жизнью глупо. В модуль жизнеобеспечения и второй раз ложиться было страшно, но меня вновь успокоил пол. И на этот раз поцелуй в ладонь был не призрачным. А беззвучные слова "Я люблю тебя", сказанные с таким обожанием и нежностью, что я провалилась в сон с блаженными надеждами.